Глава 17. Приговор. Он остановил скоростной Хонс перед массивными воротами Академии наемников. Это был его последний шанс. Рит Астенге сжал кулаки, отбросил все сомнения и вышел из Хонса. Рит уже открывал двери, когда его внимание привлекли две девушки, грациозно шагающие на высоченных каблуках. Девушки направлялись к воротам академии. Они весело смеялись, обсуждая свои покупки. Хорошо, что еще есть те, кто способен смеяться, подумал Рид и открыл ворота, пропуская их вперед. Блондинка, проходя мимо, обожгла его оценивающим взглядом зеленых глаз. Шатенка тоже посмотрела в его глаза, и ее улыбка тут же померкла. Она остановилась, словно хотела что-то спросить. но затем все же прошла вперед, догоняя подругу. Рид практически шел следом и все гадал, чьи они любовницы и кто тут настолько авторитетен, что ни один из наемников не присвистнул вслед одетым в короткие платья девушкам. Наоборот, наемники косились на девчонок только, если были уверены, что те их не заметят. Блондинка и шатенка зашли в академию, а Рид направился на поиски старого друга отца. «Я ждал тебя». Сайсен поднялся, протянул Риду сильную ладонь. Великий учитель всегда соблюдал традиции тех, кто его посещал. «Говори, Рид, видно у тебя беда, раз пришел ко мне». Мужчина кивнул, сел в указанное кресло, сразу начал рассказывать. Сайсин слушал, не перебивая. Слушал и поражался стойкости этого человека, который, несмотря ни на что, Все еще держался и пытался бороться. Когда рассказ был закончен, Дасх долго молчал, затем задумчиво произнес: «Я не могу гарантировать выполнение вашего заказа, Рит». Мужчина побелел. Сайсин заметил, как опустились его плечи. Он понимал, что своими словами отбирает его последнюю надежду. «Сколько команд вы нанимали?» «Семнадцать. Результата не было». убийства продолжаются». Сайсин посмотрел в его совершенно пустые глаза. Он помнил Рида Остенге молодым, уверенным мужчиной, повелителем, который избавил планету от кризиса, наладил торговые связи. Тогда Рид был победителем. Сейчас перед великим учителем сидел опустошенный человек. Человек, который был приговорен к смерти. «Рид», — начал Сайсин. «У меня есть команда, которая может взяться за заказ. Их пятеро». «Этого мало», — перебил его Астенге. «Мы нанимали даже ордерцев, но они отказались работать, когда троих из них обнаружили с разорванными глотками. Троих. Ордерцев. В команде их было двенадцать. Вы можете себе представить, во сколько нам обошлись их услуги?» «Могу», — согласился Сайсен. «Но если рука Хаоса не справится». У них еще не было ни одного проваленного задания, Рид. Но там в команде две женщины. Мужчина при этих словах резко выпрямился и встал. «Сайсен, я пришел к вам за помощью, а вы предлагаете мне команду из пяти человек, да еще и с женщинами». «Я предлагаю вам помощь. Если они не справятся, тогда больше никто», — холодно произнес Сайсен. «Решать вам. Или шанс, или гибель». Мужчина снова сел. Было заметно, что он колеблется, потом все же решился. Хорошо, я рискну и пойду на конфликт с советом. Надеюсь, это действительно профессионалы, которые не боятся трудностей. Сайсен улыбнулся, набрал код на своем браслете, и его голос услышали все пятеро: Рука Хаоса, ко мне в кабинет, живо. Рита Стенги смотрел на двери. и ожидал своих исполнителей. Ожидал как приговора, который был ему подписан два года назад. Дверь открылась, и в кабинет Сассиена вошли две девушки в коротких шортиках и рубашках, те самые, которых он встретил перед академией. Он уже был готов завыть и уйти. Но тут вошел гигант выше двух метров, весь загорелый и покрытый капельками пота, следом за ним в белых тренировочных костюмах Появилось еще двое наемников. Последний бросил на Сайсиена укоризненный взгляд. Учитель от такой тренировки оторвали. Еще бы минута и я бы его завалил. Садись, Дэйв, оборвал его Сайсиан. Тебе еще до стилета далеко. Брюнет хмыкнул и, сев возле здоровяка, весело заявил: Я его за час так отметелил, неделю в лаборатории руки дрожать будут. Стилет. Сайсен строго посмотрел на говорившего. «Я вас не для обсуждения тренировок вызвал. Бес с утра приема Сикхарги отрабатывал. Девочки только с пробежки вернулись. Они же это не обсуждают?» Девочки и Бес заметно смутились. Наемницы пробежку заменили на поход по магазинам, а Бес, пользуясь занятостью Руслана, отрабатывал приемы с хорошенькой новой кухаркой. Рита Стенге прекрасно помнил, откуда пришли женщины. и готов был взвыть от досады. Он уже хотел подняться и уйти, как вдруг наемник Стилет заговорил снова и на этот раз уже говорил серьезно. «Учитель, вы нас вызвали, чтобы поручить задание на Астенге?» Рид замер. Остановив Сайсия над движением руки, обратился к наемнику. «Откуда вы знаете, что я со Астенге?» Стилет хмыкнул. «У вас загар, характерный для жителей системы Агера». Там шесть планет, но межмирных традиций в одежде придерживается только Астенге. Вывод очевиден. Он не просто со Стенги, заговорила шатенка. Он повелитель Рита Стенге, планета, названа в честь его отца. Точно, Хел, поддержал тот, кого называли бесом. О, я слышал, у вас там большие проблемы. Угу, поддержал Дэйв. «Вы связались с метаморфами класса Арсигаи, вырезали всех, захватили планету. 40 лет жили припеваючи. Ваш основной продукт, кожа гердина, реализуется на 97 планет». «А два года назад получили послание от погибшего клана метаморфов. И сейчас всех причастных к тем событиям и их семьи вырезают», — произнес Стилет. «Самое жуткое, что вырезают даже тех, кто скрылся или попытался спрятать свою семью на других планетах. «Сейчас послание с приговором пришло вам?» — спокойно спросила блондинка. Рид откинулся на спинку кресла, оглядел боевую пятерку и задал самый главный вопрос. «Вы сможете мне помочь?» Стилет посмотрел на свою команду. Первая кивнула Хел, затем Бес, потом одновременно Алекс и Дэйв. И командир руки Хаоса ответил за всех. «Да, мы летим с вами». Все финансовые вопросы вы решаете с Дэйвом. Когда пришло послание? Два межмирных дня назад. Стилет на секунду задумался, встал. Вылет через 30 минут, летим на нашем корабле. Команда рука хаоса вышла, а Дэйв, достав чистый лист пластика, протянул его заказчику. У нас не более пяти минут для заключения контракта. Мы настаиваем на оплате в две золотых, плюс вы оплачиваете стандартный процент, насчет Академии». «По рукам», — Рид взял бланк. «Я заплачу на тысячу больше, если вы действительно спасете мою семью». Дейв вежливо улыбнулся. «Все пожелания и условия регистрируются в контракте». Сайсен усмехнулся, глядя, как быстро Рид Остенге подписывает контракт и вносит дополнительные условия. Он гордился своей лучшей командой. И гордиться было чем. Хэл и Алекс нагло делали маникюр в каюте корабля рука Хаоса. Лететь нужно было еще сутки, поэтому девушки особо не торопились. «Как тебе?» — Лекси продемонстрировала ярко рубиновые ноготки. «Класс, как тебе мои?» У Хел ногти были выкрашены в серебристо-розовый, а теперь наемница старательно выводила бриллиантовым бриллиантовом льтаре руны древних деймосов. «Обалдеть!» — Лекси схватила ее руку Начала пристально разглядывать. «А что они означают?» «Вот этот», — Хел указала на большой палец левой руки, «означает благополучие чего-то, чего именно я не разобралась, но очень красивый символ. Этот?» — она подставила указательный пальчик. «Это знак семьи». «Очень по ним скучаешь», — прервав подругу, спросила Алекс. «Проехали». Для Хел любые упоминания о семье были болезненны. На среднем и безымянном два знака, означающие счастье и благополучие. Но в чем то другом. Вот видишь эту закорючку? Алекс особой разницы сразу не заметила. Оба узора были очень красивыми. А на мизинчике — просто знак удачи. — Ты взялась за изучение языка Деймосов? — удивленно спросил сидящий на своей постели Дейв. — Ага. — Хел вздохнула. — Сайсиен настоял. — Муштрует он тебя? Алекс усмехнулась. Кстати, а Кайл, где? «Э, м -м, я не в курсе. Точнее, подозреваю, но утверждать не буду. Алекс забралась на кресло с ногами и теперь любовалась каждым своим пальчиком. Рита Стенги, мысленно застонав, откинулся на подушку. Для него была поставлена шестая кровать, почти в проходе, но это бесило его не так сильно, как поведение наемников. Они смеялись, обсуждали ерунду. Женщины так вообще красили ногти. Рид все больше утверждался в мысли, что совершил ошибку, поручив это дело им. Но по вселенной уже ходили слухи о трёх сильнейших командах наемников: о Варгале, когти Дракона и Рука Хаоса. Может, он зря нервничал. Рид снова посмотрел на наёмниц, которые весело хохотали, обсуждая какого-то воина, и уже не смог отвести взгляда. Повелитель Астенги был женат, у него были фаворитки, но еще ни одна не вызывала такого желания, как блондинка с кари зелеными глазами. Было в ней что-то настолько чувственное, что заводило при одном только взгляде на то, как она сидит, встает, как целует каждый свой пальчик. И вдруг Алекс резко обернулась, смерила его оценивающим взглядом, и на губах девушки появилась хитрая улыбка. Хел заметила, как мгновенно изменилась подруга, бросила взгляд на оторопевшего Рида, замершего с полуоткрытым ртом, и, незаметно кивнув Дейву, вышла из каюты. Дейв догнал ее так же быстро. Чувствую, Лекси сейчас заставит его забыть и о проблемах и обо всем остальном, усмехнулся Дейв. Хел собиралась ответить, но тут на браслетах маякнул красный свет. Наемники молча рванули в рубку управления. Сзади их догнала раскрасневшаяся Алекса. Рид Астенги прибежал последним, когда все уже сидели на своих местах. Стилет не оборачиваясь приказал ему пристегнуться. Хел всмотрелась в показания и тихо спросила: "Сильно они нас?" Бес кивнул и сжал руль. Хел поняла, что пока лучше не спрашивать. Стилет уступи Хел место, коротко приказал Бес. Едва на приборах появился сигнал, что их снова атакуют. Хел и Алекс стреляли лучше и точнее. Как женщины они были и терпеливее, и методичнее. Вот и сейчас, сев за прибор, Хел посмотрела на пять пиратских кораблей, атакующих одновременно. Всё же Без был мастером. Он ловко увернул корабль от выстрелов и, уйдя вверх, резко приказал. «Всё, разносите их!» Наемницы коварно улыбнулись. Они обе были слишком опытными, чтобы заморачиваться на тотальном уничтожении нападавших. Три выстрела «Алекс» и три корабля лишились возможности летать до проведения основательного ремонта. Хэлл дождалась, пока «Бес» поставит корабль в удобное для стрельбы положение и расстреляла еще два звездолета. Добьем? спокойно спросила «Алекс». «Нет», — «Бес» увеличил скорость. Хэл, садись за панель управления, я гляну, что у меня осталось от мотора. Наемник демонстративно всхлипнул и отправился проверять свое творение. Хэл быстренько пересела на место первого пилота, чуть снизила скорость, заметив впереди поле астероидов. «Да чтоб этот мотор Дерсинги сожрали», — в сердцах произнес Стилет, едва Без ушел. «Бес его любит», — подметила Алекс и наградила Рида еще одним пламенным взглядом. и он нормально работает». Хел на секунду обернулась и подмигнула стилету. «К тому же у нас установлены два кристаллических генератора. Расслабься». «Можно задать вопрос?» — вмешался Рид. «Это сейчас что было?» «Нас атаковали пять пиратских кораблей. Похоже, кто-то очень не хочет, чтобы мы долетели до места назначения», ответила Алекс, обворожительно улыбаясь. «И вы разобрались с ними так быстро, «Почему вы уверены, что...» «Разобрались быстро, потому что у нас лучший на трех мирах пилот и самые меткие в Академии крошки», — несколько резко ответил Стилет. «А уверенность в том, что атаковали нас по заказу, проистекает из факта, что пираты, Пробеса и Алекс с Хелл наслышаны и так просто к нам не сунулись бы. Хелли, увеличь скорость». «Незачем», — тут же ответила наемница. «Бес изменил траекторию». Ред чувствовал себя как глухой вайтук среди ориентирующихся только по звукам безглазых арийте. Я не совсем понял, признался правитель. Ну все просто. Алекс теперь сидела, развернувшись к нему и продолжая сексуально улыбаться. Пираты она знают, кораблик приметный, и еще они понимают, что пять кораблей для нас пыль. Из всего этого можно сделать вывод. Впереди ждут еще сюрпризы. «И мы не долетим до Астенге?» — бледнея спросил Рид. «Естественно, долетим», — снова ответила Алекс. «Пираты не придурки и хорошо знают, что будет, если они действительно причинят нам вред». Прецеденты были. Пираты остались крайне недовольны. Рид с удивлением оглядел хохочущих наёмников. Отсмеявшись, Алекс продолжила. «А выделываются они, потому что, похоже, в одном из кораблей находится представитель заказчика». «Ты же видел, мы их сильно не ломали. Но ремонт им теперь предстоит дня на три, а остальных мы просто облетим». «Как-то у вас все слишком просто», — мрачно подметил Рид. «И на наёмников вы не слишком похожи. И общение между вами странное. И прикалываетесь постоянно». «Это нам многие говорят». Дэйв закончил разбираться с картой и скинул измененные координаты Хел. Девушка моментально скорректировала направление полета. «У нас есть три отличия от остальных команд». Алекс снова начала все подробно растолковывать. «Во-первых, мы своих никогда не бросаем. В остальных командах, если спасение члена команды может грозить невыполнением заказа, его бросят. Во-вторых, как ты сам видишь, у нас две девушки, и нам нравится быть женственными». Хел сидя за панелью управления, хмыкнула в ответ. Алекс ей два года вбивала, что значит быть женственной и почему даже под строгим комбинезоном на девушке должно быть красивое нижнее белье. И еще почему нельзя плевать на пол, даже если очень хочется, и почему лучше, чтобы все вокруг испытывали желание затащить в постель, чем желание убить. Как только Хэл начинала вопить, что наемницы так себя не ведут, и походка от бедра не есть признак силы, Алекс тащила ее в какую-нибудь забегаловку, находила одну из наемниц и наглядно демонстрировала, во что превращается женщина, если ведет себя как мужик. Вид перекаченных, грубых, харкающих и просто безумно злых на весь мир баб действительно был отталкивающим. И Хел приходилось соглашаться с доводами напарницы. Алекс не позволяла ей перекачивать мышцы рук и до хрипоты ругалась по этому поводу с тренером Русланом. не позволяла пользоваться мужскими выражениями и всегда учила показывать слабость перед сильнейшим противником. И это работало. Никто и никогда не ожидал, что хрупкая с виду наемница способна убить несколькими ударами. Именно поэтому она выжила в первом показательном сражении. Хел, обернувшись на миг, с благодарностью посмотрела на Лекси, которая находила и время, и силы втолковывать ей прописные истины каждый вечер перед сном, так и вспомнились ее слова. «Женственность, Хелли, твое главное оружие. Ни один наемник-мужчина не подберется так близко, как красивая женщина, ни к объекту, который должен охранять, ни к объекту, который должен лишить жизни. Красота — страшная сила, а мы можем ею пользоваться». Сейчас Лексия активно пользовалась этой страшной силой, чтобы очаровать Рида Астенге. И Хел догадывалась, что неспроста — Но в этом плане наемники доверяли блондинке беспрекословно. А в чем третье отличие? улыбаясь, спросил Рит, не сводя пламенного взгляда с Алекс. Мы любим свою работу, весело ответила наемница. Мы сработались, у каждого есть свои обязанности, и в чем-то одном каждый лучше остальных. И нам всегда весело, ты же видишь, как мы общаемся. «С шуткой и улыбкой любое задание становится проще». «Это странно», — заметил правитель Астенге. «Это нормально», — вмешался в беседу Стилет. «Без приколов и юмора на работе, где тебя могут убить пять раз в день, просто не выдержать. Мы с бесом работали в других командах, не впечатлило. Там все соблюдают придуманный кодекс, но он только оправдывает неправильные решения». «Не весело быть винтиком в системе и знать, что тебя в любой момент могут заменить. В руке хаоса есть и свои недостатки. Но теперь у нас всех хоть имеется своеобразная семья. Ага, не сдержался Дейв. У нас точно семья, где десяти лет мама, без папа. Лекси и Хел две дочки-подростки, а я типа старший братик, который вынужден за ними приглядывать. Девушки согнулись от хохота, но Хел быстро успокоилась. Она не могла себе позволить расслабляться до возвращения беса. «Э, я не понял», — возмутился Стилет. «Почему это я, мама?» «Потому что постоянно гадостью всякой поешь», — усмехнулась Хел и быстренько надела наушники, чтобы не слышать гневных реплик в ответ. На Стенге они прибыли, когда планета была в тени спутника. Приземлились в космопорту, несмотря на предложение Рида оставить корабль на его личной стоянке перед дворцом. «Я первая». Хелл двинулась в комнату, игнорируя тяжелый взгляд Стилета. Бес тоже проводил ее недобрым взглядом, затем обратился к командиру. «Она уже в норме, уверен?» «Пусть идет, пожал плечами Стилет. «Кто, как не Хелл, сможет понять, откуда ветер дует?» Через минуту она вышла в черном облегающем комбинезоне, легко прошлась в сапогах с пружинищей подошвой, думая, использовать их или не использовать. В результате решилась сменить на спортивные ботинки, понимая, что еще и по крышам предстоит погонять. Ловким жестом набросила на плечи серый плащ с капюшоном, полностью скрывший и лицо, и фигуру. «Вернусь после полуночи», — Хел сделала всем ручкой и направилась на выход. Не позже двух ночи по межмирному, крикнул ей вслед стилет. Хорошо, мамочка. Ее звонкий смех перекрыли неласковые выражения командира. Она идет одна? Удивленно спросил Рита Стенге, едва Хел скрылась из вида. Естественно одна, недовольно пояснил Дэйв. Я второй, вернусь утром. Идет, согласился стилет. К пяти будь на месте. Угу. Дэйв, не сдержавшись, посмотрел на стилета, и на его лице показалась веселая улыбка. Рискни здоровьем, мрачно предупредил командир. Дэйв кивнул, пошел переодеваться, зато не удержалась Алекс. Мамочка, ты чего такая грубая с утра? Отрыв стилета, она уклонилась за спиной Рида, одновременно эротично к нему прижавшись. Улицы города. Хел любила просто гулять по вечерам, смотреть на лица людей, дышать тем, чем дышит народ. Она каждый раз поражалась изменению собственного мировоззрения после того, как пираты выкрали ее с земли и продали в дом красной розы. На земле, гуляя по вечерам, она видела улыбающиеся лица детей и влюблённых, цветущие весной деревья, красоту осенних пейзажей, белоснежное безмолвие зимой и, конечно, праздник жизни летом. Там, дома, она не замечала боли, не видела убогих, не слышала противников правящего режима. А сейчас все изменилось. Наемница легко перескочила лужу, мягкой походкой направилась дальше. Она скользила в толпе, ловила обрывки фраз, прислушивалась к разговорам пьяниц, выслушивала жалобы поберушек, которые по привычке разговаривали сами с собой. Наемники ни секунды не сомневались, что метаморфы к приговору не имеют отношения. Эти твари действуют гораздо более эффективно и скрытно, а значит, нужно было искать недовольных. Серая тень металась по улицам, замирала, стоило кому-то начать говорить на повышенных тонах, шла дальше, если начинались обычные скандалы. Хэл посмотрела на браслет и поняла, что у нее осталось еще три часа. Она потратила весь вечер и ничего. Наемница чувствовала, что ее предположение верно, но как найти тех, кто подтвердит это? Еще спустя два часа Хел брела по темной, едва освещенной улице, размышляя над тем, что недовольных, похоже, придется искать в правящих кругах. И вдруг замерла, огляделась вокруг. По времени Остенги был поздний вечер. Казалось бы, в это время народ должен гулять, но на улицах было пусто инстинкты завопили об опасности и повинуясь шестому чувству она рывком забралась на крышу ближайшего дома замерла в ожидании по улице двигалось нечто резкий звериный запах заставил ее вздрогнуть и прижаться к крыше это была помесь пантеры и ящера страшная зверюга черного цвета с такими же черными глазами а вот тушки очаровательные кисы вынудили Хел перестать дышать, но поздно. Зверюга ее уже почуяла. «Тахишес!» — выругалась наемница, перескакивая на другую крышу и уже зная, что от преследователя не скрыться. Сзади послышались глухое рычание, звук ломающейся золотистой черепицы, которую производили здесь же, и рёв почуявшего добычу животного. Но ее пугал не рёв. Звериный запах заставил бежать прочь, почти изгнав разум. Рывок, и девушка перепрыгнула на другую крышу, поняла, что удержаться не получится, и ринулась вниз. Зря. С противоположной стороны улицы приближались еще двое чудищ. Приближались, но не атаковали. Хелл сделала вдох, снова почувствовала запах, который вызывал панику, но на этот раз не бросилась бежать. Наемница осмотрела зверюк: две на одной стороне улицы, одна на крыше. Атаковать не спешат значит, или загоняют, или нападут разом. Умные твари. Теперь понятно, кто завалил ордерцев, но как они ее вычислили? И почему на улицах так быстро опустело? Вопросы, вопросы, вопросы, и нет ответа. Твари, морды харганские! Она выругалась вслух. выплеснув вместе с голосом и волну ненависти на ментальном уровне. И вдруг твари заскулили, опустили морды на землю и накрыли их лапами. Даже та, что была на крыше, метнулась на землю и повторила действия других. Наемница смотрела на них и не могла понять, что не так. Они восприняли ментальную угрозу? Реакция слишком неадекватная. Нос уловил другой запах? Звериный, но другой. Хэлл медленно обернулась и увидела огромного рыжего кошака. Чем-то он напоминал тигра, если тигру вместо шерсти поставить оранжевую чешую, а хвост увеличить раза в три и сделать его гибким, как у змеи. И тут зверюга открыл пасть. «Девушка в беде. Ханг, спасти девушку!» Наемница несколько секунд простояла с открытым ртом, потом нервно сглотнула и переспросила на местном наречии. «Что?» Тигр подошел ближе и, глядя ей в глаза, проникновенно повторил. «Девушка, ты была в беде, я спасать». «А ты чего со мной говоришь, как с полоумной?» — возмутилась Хел. «А ты не веди себя, как будто головой долго били». С трудом произнеся речь, он натурально рявкнул. дома сидеть надо когда арсигаи охотятся хел осознала насколько малы ее знания в биологии видов если про вот такой экземпляр она ничего не знала и он даже разговаривает и юмор присутствует простите Ханк, спасибо что спасли меня вежливо произнесла наемница ожидая реакции разумной зверюги мр произнес тигра банально прося ласки и, придвинув за оной свою нехилую голову. Ханг хороший. Машинально Хел почесала ему за ухом, отчего удостоилась еще одного мгра. И зверюга начал вылизывать ее руку. Учитывая, что языков у тигра было три, вылизывание получилось на пол рукава. Эй, хватит! Наемница отняла руку у разыгравшегося рыжего образины. Ты меня так сожрать собираешься? Тигр обиделся, отошел на пару шагов, нечаянно наступил на хвост черной зверюги, лежащей на земле, причем Хэл могла поклясться, что у тигра при этом мелькнула злорадная улыбка. Эй! не сдержалась наемница, ей же больно! Ничего, перетерпит. Хэл показалась, или он нагло ухмыльнулся клыкастой рожей. В следующий раз убегать шустрее будет. Наемница уже открыла рот, но тут заговорила чёрная зверюга. Хозяин накажет Ханга, Ханг опаздывает. Хел оторопело осмотрела зверюг, прижалась спиной к холодной стене и медленно произнесла, стараясь убедить себя в сказанном: На Астенге нет говорящих животных. На Астенге их нету. Вот народ удивится. На Астенге били головой часто. Внятно произнес тигра и снова подошел к наемнице. «Идем. Ханк отведет тебя домой». Хел постаралась успокоиться. Кивнула чудищу и отошла от стены, уже предвкушая, как заявится во дворец повелителя в сопровождении рыжего кавалера. «Все испортила черная зверюга. Бывают же стервы и среди животных». «Она чужая, Ханк. Приказ старшего хозяина». привести, загнать к нему? Морда зверя растянулась в зверской усмешке. Ну, все, наемница, приехали. Рита Стенге спал и спал не один, когда почувствовал, как его невероятная партнерша резко встает и начинает быстро одеваться. Лекси, куда ты? Он приподнялся, ожидая ответа. Что-то случилось. Алекс моментально оделась, подбежав к любовнику, нежно поцеловала и выскочила в коридор. Стилеты Без ждали ее перед покоями повелителя, и по их лицам Алекс поняла, что случилось что-то странное. «От Хэл и Дэйва есть сведения?» — нервно спросила наемница. Приборы с корабля передают, что три минуты назад и у Дэйва и у Хэл участилось сердцебиение. У Дэйва достигло критического уровня, на связь оба не выходят». — мрачно ответил бес. — Мы пытаемся связаться, но пока ничего. — Что ты выяснила у Рида? — Кое-что интересное. Лекси коварно улыбнулась. — У Рида есть хозяин, и это не метаморф. Меня клятвенно обещали защитить в любом случае, но уж если мы убьем хозяина, нам заплатят больше. Дэйв заключил с ним стандартный контракт или с обязательной выплатой? — Второе. Стилет коварно улыбнулся. Но теперь понятно, почему Хэл и Дэйв не выходят на связь. Дадим ребятам повеселиться. Лекси, охраняй этого придурка. Следи, чтобы он сам собой чего не сделал. Похоже, всех своих он сдавал сам. «А Хэл и Дэйв в курсе?» — вдруг спросил бес. Стилет ухмыльнулся, похлопал друга по плечу. «У них, конечно, не было возможности, как у меня, залезть в сейф к этому кадру. Спасибо, Лекси, за доступ». но оба не маленькие разберутся что к чему алекс следи за ним постарайся чтобы до утра он не мог ни с кем связаться будет сделано алекс усмехнулась проспит до рассвета гарантирую используешь снотворное ухмыльнувшись поинтересовался без зачем же так сразу наемница поправила волосы еще и снотворное на него переводить и так половину игл на охрану перевела «Ладно, проехали». Стилит поправил пояс с оружием. «Мы на нижние уровни. Надо же с хозяином побеседовать. Ты отвечаешь за Рида». Наемники подбежали к окнам и ловко сиганули вниз. Алекс постояла еще минуту, прислушиваясь, посмотрела на спящих в коридоре охранников и направилась обратно к любовнику. Рита Стенги ей понравился. Жаль, что уже утром они покинут планету. Хел мчалась по крышам домов, перескакивала на стены. Плащ давно слетел, и его схватила одна из зверюг, кажется тигра, а вот пантеры все пытались ее окружить. Размечтались. Рывок. Она ушла от броска черной твари, поворот и прыжок. Тигр промахнулся с захватом. Сердце бешено застучало, перед глазами появились светящиеся точки, но она все бежала. Зверюги думали, что они умнее? Наемница собиралась показать, как они ошибаются. Взгляд на браслет, и она поняла, что Дейв уже близко. Хел усмехнулась и перемахнула через улицу. За что она любила свою команду, так это за умение понимать все без слов. Сейчас Дейв спешил к ней. Бег продолжался, но зверюги уже нервничали. Хэл мчалась не туда, куда приказал хозяин. «Остановись!» — зарычал Ханг. «Мы не причиним вреда!» Она не ответила. Ушла от очередной тварюги, которая прыгала сверху. Затем наемница свернула в темный переулок. Взгляд на браслет, и она поняла, что Дэйв тоже почти на месте. Хелл побежала быстрее, уже практически не сводя взгляда с браслета. Прыжок, шаг назад, и очередная черная зверюга в очередной раз промахнулась. Наемница подпрыгнула вверх и перелетела через вторую зверюгу. рассягая взвыли ярость ярость это хорошо хорошо для хел она заметила темный проем открытого подвала и знак над распахнутой дверью вот и ловушка оттолкнувшись от стены прыгнула на спину черной зверюги пригибаясь ушла от захвата ханга и нырнула в темный проем твари не отставали вот только в отличие от них хел тут же вырвалась обратно и захлопнула тяжелую дверь Засов тяжелый, окованный металлом, и, наконец, можно расслабиться, восстановить дыхание. Ты как? Дэйв вынырнул из темноты, сел рядом. Милые зверюшки, меня двое гнали. Повезло, усмехнулась наемница, положив голову ему на плечо. Меня четверо, трое темных и Ханк. Что за Ханк? Тигрик. Я его себе хочу, когда все закончится. Их слушали. После этих слов послышалось скрежетание. Животные яростно набросились на двери, раздалось рычание. «Капсула оставила?» — спросил Дэйв, чувствуя удары в дверь за спиной. «Обижаешь». Хел улыбнулась и прислушалась, как медленно все стихает. Снотворное сам Сайсен разрабатывал, действительно безотказно и на всех. «Пошли искать заводчика кисок?» Дэйв поднялся, протянул ей руку. Его зовут хозяин, неоригинально как-то. У пожирателей хозяин, у этих хозяин. Хел поднялась, затем задумалась и спокойно спросила. Ханк, ты ведь еще в сознании? В подвале послышалось фырканье. Поможешь, девушке, а я тебя на три мира заберу? Хел, ты чего? Удивленно спросил Дэйв. Он нормальный, спокойно ответила наемница, и вполне разумный. У него нет слепого подчинения этому психованному хозяину, в отличие от черненьких. Он о людях заботится, меня вообще спасти хотел. Ох, Элли. Дейв отодвинул засов, открыл двери. Эй, Ханг, вылазь, посмотрим на тебя. Рычание, глухое, яростное, и огненная тварь бросилась на наёмника. Зря он так. Дэйв легко увернулся и направил любимый протонный Элью прямо в пасть тигре. Дейв, Хел подошла к наемнику, опустила его руку с оружием, закрыла тигру собой. Но я же сказала, что он нормальный. Ты зачем его пугаешь? Твоя нормальная зверюга меня чуть не прибила, возмущенно ответил наемник. Но оружие убрал и снова запер двери на засов. Ханк стоял, слегка прижавшись к земле, нервно подрагивал хвост, а скаленные клыки выглядели устрашающе. Но Хел, игнорируя его глухое рычание, Подошла ближе и почесала за ушком. Тигр зарычал еще громче, за что ее погладили еще и по шейке. Зверюга не выдержал: Что вы за люди такие? Как узнала, что я не свалился со всеми? Ну так Ханк ведь умный. Ханк понял, что дышать нельзя и закрыл морду. Разве я не права? Ласковым голосом, демонстрируя искреннее восхищение, произнесла Хэл. Тигр собирался ответить, но тут вмешался Дейв. Они разговаривают? Нет, мы пасть открываем. Свою закрой, рявкнул Ханк. Дейв удивленно посмотрел на него, потом на Хэл, потом согнулся от хохота. У мамочки разрешение спросила, а вдруг не позволит котенка оставить? Хел хмыкнула и в тон наемнику ответила: мамочка мне все разрешает, если не мамочка. То нужно уговорить папочку, а бес мне никогда не отказывает. Хел взглянула на браслет. Всё, время вышло. Бежим. Наемники рванули одновременно. Ханк несколько оторопело посмотрел на них, но вскоре догнал и начал расспрашивать Хэл. Едва удавалось оказаться рядом, потому что бежали наемники, используя не столько дорогу, сколько стены высоких заборов и крыши домов. А куда мы так торопимся? к твоему хозяину. Хел перевернулась в воздухе, зацепившись за крышу, чуть подтянулась и вскоре уже разгонялась, чтобы перепрыгнуть на другую. Это получается, я предал хозяина. Мрачно спросил Тигра, прыгая одновременно с наемницей. Нет, при чем тут ты? Скорее всего, к нашему появлению с ним уже без стилет разберутся. У них должно было быть больше времени. Более трех десятков домов Тигра молчал. Потом спросил снова. «А где я буду жить?» «На трех мирах». Хэлл едва удержалась, прыгнув на забор. «Тебе понравится. Будешь воспитывать молодых наемников. Думаю, тренер Руслан придет от тебя в восторг». «А там все такие, как вы». «Нет». Хал спрыгнула на площадь перед Дворцом Повелителя, внимательно осмотрела строение и бросила взгляд на Дэйва. Тот приземлился на секунду позже неё, и тоже с ухмылкой осмотрел здание. «Ханк!» — наемница посмотрела на тигру. «Покажи, где вход. Не хочется взрывать нижние стены». Зверюга недобро блеснул глазами. «Как узнали?» «Учителя были хорошие. Дэйв подошел ближе. Попадешь в академию — тоже многому научишься». Хан крыкнул и помчался вперед. Стилет нашел вход быстро. Он понимал, где искать. а ключ был в сейфе Рида астенге Наемники проскользнули в проход раньше, чем он успел полностью открыться. Дорогу они уже знали. Стилету хватило взгляда на архитектурный план дворца, чтобы все понять. Длинный узкий коридор, клетки с рычащими животными, в каждую без аккуратно бросал по капсуле со снотворным. Пять охранников странного вида, мирно почившие едва стилет достал свои любимые клинки. И, наконец, Темная окованная железом дверь. Наемники переглянулись, оба еле сдерживали хохот. Затем Стилет с трудом подавил усмешку и вежливо постучался в двери. «Войдите, Рид», — голос глухой, хриплый. Стилет пожал плечами и открыл двери. Семь дротиков встретились со стеной, ибо Стилет был не дурак и понимал, что хозяин тоже не идиот. Бес достал капсулу с парализующим веществом, аккуратно зашвырнул ее в дверной проем, а стилет ловко закрыл двери снова. «Интересные дротики». Бес лениво поковырял синие стрелки ногой. «А главное, ядовитые». «Угу», — стилет поправил фильтры в ноздрях. «Сними со стражника в плаще и прикрой дротики. Мало ли». «Не, это обычный яд. Воздействует на дыхательные пути». Без и Хел в едах разбирался лучше остальных. Ну что, идем? Стилет снова открыл дверь, подождал немного и только после вошел. Хозяин, высокий худощавый гуманоид с глазами, как у Ранина, с темной покрытой синей чешуей кожей, неподвижно сидел на кресле и только глаза, казалось, сверкали от ярости. О здорово, неудачный генетический эксперимент! Стилет нагло ухмыльнулся. Как жизнь, немолодая и приближающаяся к скорому к концу. Молчишь, да? Бес, ну давай уже. Ну сколько я с ним, как свинокрыс, разговаривать должен? Наемник усмехнулся, наградил стилета тычком под ребра и, быстро подойдя к парализованному, достал иглы. Хозяин почти затрясся от ужаса, но парализатор у наемников был качественный и воздействующий на кожу. Так что бес, доставая фильтры у гуманоида, хмыкнул и показал темные приспособления другу. «Это ты зря», — прокомментировал стилет, обращаясь к чешуйчатому. «Мы же не дерсинги, которым лишь бы жрать все подряд». Бес снял перчатки, вытер руки салфеткой, достал иглы и начал втыкать в шею, блокируя нервные окончания. Действовал он практически наугад, но, учитывая, что жизнь этому типу они сохранять не собирались, переживать повода не было. Едва закончив с иглами, наемник достал стимулятор, вколол его в шею и с мрачным удовлетворением наблюдал, как трясется индивид. Через несколько минут хозяин смог говорить. Стилет дождался кивка от беса и, сев на стол перед синюшным, утыканным иглами, начал разговор. «В общем, мы все знаем, так что от твоих ответов зависит, умрёшь ли ты быстро, или мы тебя заберём на три мира и отдадим лекарям». А они, я тебе скажу, они умеют препарировать и живых. Лично видел». Чешуйчатый дернулся, потом открыл пасть с мелкими наростами и зло выдохнул. «Он предал». «Кто он? Рид? Этот слезняк не способен предать. Он своей тени боится. Ты его качественно обработал». «Тогда как?» — Синюшный хрипел. Беззадумчиво осмотрел иглы наполовину высунул третью справа, и хрип прекратился. «Что, как? Тут кто вообще вопросы задает? Короче, ты чья ошибка природы, а? Метаморфы постарались?» Он молчал, молчал долго. Тогда бес аккуратно поправил вторую иглу слева, и чешуйчатого затрясло от боли. Наемник ловко вернул иглу к исходному состоянию. «Да». Меня создали метаморфы, скрестив гены человека и Ранина. Моя мать умерла при рождении второго ублюдка на этот раз пожирателя. Наемники переглянулись. Эта информация заслуживала внимания. Еще внимание заслуживали трое приближающихся по коридору. Стилет взглянул на браслет и понял, что идут свои. Кэли, детка! Зычно крикнул наемник, забирай третьего и топай к лексе. Наемница остановилась, затем все же нарушила приказ командира и вошла в комнату, следом за ней Ханк, а после Дейв. Хел! Стилет строго посмотрел на нее, потом на зверушку. Хел, вали отсюда! Стон и хриплый голос произнес то, чего так опасался стилет. Моя мать тоже была с земли. Наемница замерла, разглядывая гуманоида. Это хозяин? Вопрос был к стилету, но наемник не стал отвечать: резко вскочил со стола, подошел к Хел и, схватив за шиворот, вытащил за двери. Я отдал приказ, ты его нарушила. Он встряхнул ее, схватил за плечи. Развернулась и вали Калекс. Хел вздрогнула. Таким злым она командира давно не видела. Стилет был таким, только когда кто-то из них влипал в историю. Наемница поняла и просто обняла его. чувствуя, как тот мгновенно расслабился. «Стилетик, не надо так переживать за меня. Ну и что, что я с Земли? В любом случае мы с Кайлом этот вопрос уже решили, и Рексара подтолкнули в правильном направлении. Ну, стилетик, не надо на меня так смотреть». «Как смотреть, Хелли? Это ты сейчас говоришь, что все в порядке. А ночью опять кричать во сне будешь. У тебя после той планеты и так эти странные сны появились. Иди Каликс. Не трави себе душу. Зверюга твоя? Хел кивнула. Забирай ее или его. Короче, уйди, прошу тебя. Незачем такое видеть. Он обнял ее, прижал к себе, затем отодвинул и требовательно взглянул в серые глаза. Хел подчинилась. Ханк, идем, нам пора. Тигра одним прыжком выскочил в коридор, смерил наемника взглядом и встал между ним и Хел. Она машинально погладила тигрика. И направилась к выходу. Они убьют его, спросил Ханк, и не удержавшись, оглянулся, чтобы полюбоваться вытянувшимся лицом стилета. Да, Ханк, его нельзя оставлять в живых. Он слишком опасен, тихо ответила наемница. Да, в последние годы он все больше хотел убивать, даже Арсигаев выпускал. Тигр вздохнул. Но мне жаль его. Мне тоже. честно ответила Хел. «Очень жаль. Но иначе нельзя». Стилет подождал, пока они скроются из глаз, и вернулся к допрашиваемому. «У вас имеется землянка. Разве их берут в наёмники?» Синюшный облизнул губы. «Такие, как ты, еще есть?» мрачно спросил Стилет. «Нет. Остальные плоды эксперимента не выжили. Не каждая женщина способна выносить потомство». и пережить его зачатие тоже способна не каждая. «Зачем это метаморфом? тихо поинтересовался Дэйв. «Они хотели власти», — ответил гуманоид. «Они вымирали». «Когда здесь появились люди, ты заключил с ними союз и помог убить клан метаморфов?» — уточнил Стилет. «Да. А когда создал своих кошечек, я почти сделал их такими, как мама рассказывала». Черненькие, они как кошки, а Ханг он как тигр, независимый и свободный. Чешуйчатый вздохнул. Даже слишком свободный. Он никогда не признавал мою власть. Хел так и поняла. Усмехнулся Дэйв. Ханга она забирает к себе. Думаю, Сайсин его тоже заценит. Стилет молча подал бесу знак, и через секунду хозяин был мертв. Дейв тяжело вздохнул. «Животных его жаль, они послушные». «Поддерживаю», — бес вынул иглы из трупа. «Надо бы их оставить, пусть в местной страже служат, что ли». «Ладно», — согласился Стилет. «Бес, выноси животных, мы с Дейвом тут все подчистим». Через час подвальные этажи дворца правителя Астенге пылали синим пламенем Дайгора, выжигающим любую органику. Животных бес вынес и сложил в небольшом здании, где, похоже, содержали нарушителей порядка. По крайней мере, решетки там имелись, и стены были прочными. Бес насчитал сорок особей. А Дэйв сообщил, что еще пять лежат в подвале в городе. «Милый, просыпайся!» Алекс потрепала его темные волосы. «Милый, с добрым утречком!» Рид радостно улыбнулся, не открывая глаз, тихо ответил. Мм, сладенькая моя, оставлю тебя себе. Лекси! Он открыл глаза и почувствовал, как зашевелились от ужаса волосы. Мррав! добавил ужаса Тигра, вольготно разлегшийся на постели правителя. Он вас не тронет, усмехнулась Хел. А мы можем. Стилет взял у Дейва контракт. и протянул его повелителю. «Вы читали пункт 1. Там четко написано. Заказчик обязуется предоставить информацию о факторе угрозы, если обладает сведениями об этом. Вы этот пункт нарушили. Пункт второй. Заказчик гарантирует содействие исполнителям. Данный пункт также был нарушен. Внизу указана неустойка». Рита Стенге взял контракт, Нервно поправил одеяло, на котором лежал тигра, затем спросил. «А условия договора выполнены?» Бес снял браслет, положил его на столик и включил запись с сайсеном Через мгновение к пятерым наемникам, которые недобро смотрели на правителя, добавился и мерцающий великий учитель. «Рита Стенге», — заговорил Дасх. «Я ознакомился с отчетом руки Хаоса». Мы связаны контрактом, и только поэтому не будем разглашать нелицеприятные для вас факты. Мы знаем, что вы заключили договор с результатом генетических экспериментов метаморфов, который именовался хозяином. Мы связались с ордерцами, они подтвердили, что знали об этом, и именно поэтому отказались от работы с вами. Мы знаем, что ваших людей убивали по вашему приказу, и убивали тех, кому стало известно о хозяине. Мы также понимаем, что ваши поступки были обусловлены страхом за вашу семью. Теперь угрозы нет, Рита Стенге. Все следы лаборатории в вашем дворце уничтожены. Хозяин убит. Ханга забирает Хел. Тигра при этих словах радостно улыбнулся. «Остальных вы можете оставить себе. Насколько я понял...» «Они великолепные исполнители». «А где Арсигаи сейчас?» — мрачно спросил Рид. «Они внизу, в вашей типа дворцовой тюрьме», — ответил бес. «Они представляют угрозу», — выкрикнул Рид. «Убейте их». Наемники переглянулись. Алекс бросила на Рида презрительный взгляд, демонстративно отошла подальше. «Сайсен, может, мы их заберем?» — предложила Хел. «Нам на трех мирах тоже стражники нужны». Работать там никто не соглашается. Сам знаешь, как это с пьяными наемниками связываться. Мы их усыпим по новой, и они доедут в грузовом отсеке. Поддерживаю, — заметил бес. Я все равно мотор собирался выбросить. Как раз и место будет. Я поговорю с ними, — вдруг сказал Ханг. Меня они послушают. О, — ухмыльнулся Стилет. Вот и начальник стражи зарисовался. Как тебе идея, Сайсен? Дасх задумался, потом улыбнулся. «Уверен, что Совет Тридцати поддержит вашу идею. Ханг, мне импонирует ваша ответственность». Дасх отключился, тигр повернулся к Хел. «Что значит импонирует?» «Это значит нравится, но ну и он тебя зауважал». Морда тигра расплылась в улыбке, а Хел подумала, что с таким начальником стражи... Пьяные драки быстро прекратятся. «Я не согласен», — вдруг заявил повелитель Астенге. «Они все должны сдохнуть, чтобы следов не осталось». Наемники с трудом сдержались, в итоге заговорил Дейв. «Читайте контракт внимательно. Мы устранили вашу проблему. А как именно — решать нам. Через час проснутся ваши охранники, а мы уже покинем планету. И знаете, Рит, чтобы не произошло, В будущем не рекомендую к нам обращаться. А вот если нас попросят убрать вас, мы с радостью примем заказ. Читайте контракт, там указаны сроки выплаты гонорара». Наемники вышли. Тигр рывком догнал Хел и вбежал одновременно с ней. Алекс задержалась. «Твои ключи». Она бросила на постель связку металлических пластин. «Да, сейф мы взломали». «Ты ведь отказался говорить правду?» «Алекс», — Рид смотрел на нее как побитая собачонка, — «останься». «Знаешь», — наемница грустно улыбнулась, «мы все откровенно думаем, что хозяин вынес тебе справедливый приговор». «Но ты неплохой правитель. Астенги при тебе процветает, здесь практически нет недовольных, все имеют работу, нищенствуют только пьяницы. Правитель, ты хороший. Прощай, Рид». постарайся больше не заключать невыгодных договоров На корабль они возвращались пешком и в окружении молчаливых черных конвоиров Ханк наотрез отказался помогать если арсегаев будут грузить как вещи и едва черные кошечки размером стилят пришли в себя все подробно растолковал выглядело это так я убил хозяина теперь я вожак и хозяин Наемники, слушая речь вождя, только переглянулись. Но подрывать авторитет тигра не стали, о чем вскоре очень пожалели, так как 45 черных зверюк и одна рыжая оказались крайне прожорливы и привередливы. Дэйв, конечно, вытряс продовольствие правителя Астенге, но грузить его на корабль пришлось самим наёмникам. А потом еще и устанавливать дополнительное санитарное оборудование в грузовом отсеке, потому что спать киски На отрез отказывались, а отходы жизнедеятельности у них, как и у всех, имелись. Хуже всего, что они еще и говорить умели, причем заткнуть их в итоге мечтали уже все. Хел была самой сдержанной, но и она, к трём мирам, выслушивая ни одну историю от чёрненьких, больше всего на свете была рада завершившемуся полету. Их возвращение в академию напоминало приезд цирка. Наемники громко ржали. пока Хэнк не отдал короткий приказ. «Успокоить». Через несколько минут наемники первого курса обучения лежали на земле, боясь пошевелиться. Зато второкурсники легко уходили от преследования. Хэл отметила очень задумчивое выражение на морде тигры. «Красиво бегут», — увидев Хэл, произнес тренер Руслан. «Я сначала не одобрял идею Сайсина. А теперь вижу, что он был прав». Девушка посмотрела на толпу наемников, которых догоняла стая под предводительством рыжего тигра. Наемники выкладывались по полной, ибо кошечки отличались чёрным юмором и могли нежно цапнуть за ножку или что помягче. Это была идея Ханга. Ему не понравилось, что тренированные наемники двигаются быстрее арсегаев. Вот и попросился на полгода обучения. «Я так понял, по вечерам они улицы патрулируют», — Руслан обернулся и с одобрительной улыбкой посмотрел на Хел. «Тренировка трех команд третьего курса завершилась час назад и была изматывающей, но наемница уже восстановилась и выглядела отдохнувшей». «А как ты это понял?» — вопросом на вопрос ответила девушка. «По вечерам пьяных на улицах нет, разборки прекратились, а ночью так вообще все возвращаются по одному», И нервно озираясь. И откуда это вы, тренер, по ночам возвращаетесь? лукаво спросила наемница, но ответа она не ждала. Да, вечер и ночь время, когда они патрулируют. По утрам тренируются, днем спят, они же ночные животные. Ну, еще и язык наш учат, а то не все же знают наречия о Стенге. Некоторые не понимают, что им говорят, потом еще и обижаются. Ханк рассказывал: Да! удивленно протянул Руслан. «Я как-то не обратил внимания. Разговаривал с Хангом на Астенге. А теперь понимаю, почему в городе кругом объявления мерцают. Возьму пару уроков астенгского, нужны базовые знания языка». «Ха! Поговорю с Хангом. Нужно будет их еще приемом боя научить. Тогда наемникам не только базовые знания пригодятся». «Ха-ха! Так, а ты чего прохлаждаешься?» Эээ, так это у нас спарринг-дуэль через двадцать минут, а я на Ханга зашла посмотреть. Что значит посмотреть? Марш на тренажеры разминаться. В гневе Руслан был страшен, и Хел безропотно поплелась на тренажерную площадку.